9. Я прекрасно знал Хакановскую жену, довольно неприятную, такую же разожжавшуюся бабу, которая, имея огромные деньги, дома всегда ходила в отвратительном тренировочном костюме, как какая-нибудь савдеповская судомойка. Она была дьявольски умной, не в пример самому Хаканову. Я подозревал, что большинство его операций, в частности, мое уничтожение, было тщательно спланировано именно ею. Ему бы просто не хватило мозгов на такой масштаб. Никогда нигде не работая, она практически постоянно сидела дома. Но идя убивать Хаканова, я был внутренне сконцентрирован лишь на его персоне и не размышлял над тем, что делать с его женой. Я просто забыл о ее существовании. И сейчас могла быть совершена непоправимая ошибка. Все эти мысли мелькнули молнией, а Стечкин, стал продолжением моей руки, действовал самостоятельно. и я, а он выстрел навскидку И, как ни странно, попал я успел увидеть длинную как кинострую крови, брызнувшую в бок из синего костюма но в отличие от хаканова она не упала даже не покачнулась завизжал бросилась прочь я кинулся за ней теперь я точно знал что должен ей убить сдвинув переводчик я хлестнул свет длинной очередью и старять бился как живой часть пуль ушла вверх сплеском раздирая на весной французский потолок выбивая осколки из попадающихся на пути люстр. но я попал и в нее Спина костюма пошла красными пятнами. Однако она продолжала бежать. Это напоминало кошмарный сон или сбой в компьютерной игре, когда стреляешь и никак не можешь убить своего врага. Я гнался за ней из комнаты в комнату по необъятной, как зимний дворец в квартире, и лупил очередями. Казалось, я выпустил не одну сотню пуль, хотя в обойме было меньше двадцати, и они еще не кончались. Стечкин грохотал снова на счетверенные зенитные батареи. Пули летели со свистом, попадая в ее тело, застревая в нем, пробивая на вылет. Лупили по стенам, со звоном осыпая стекла развешанных картин, ломая оклеенный дорогими обоями гипсокартон. А она никак не хотела не только умирать, но даже просто остановиться и упасть. Живучесть этой женщины казалась ужасной и вселяла у меня суеверный страх. Тогда я, невнятно ощущая необходимость остановить ее тотчас же, нагнал три прыжка и резко пнул ее по ногам. Впервые в жизни ударил женщину, хотя это была не женщина, а жена моего врага, то есть мой враг. Она повалилась лицом вниз, падение иззади в кретинский столик на тонких ножках. Со звоном покатилась толстая хрустальная ваза, хлынула вода, на пол посыпались цветы. Отвратительные, мертвецки синие махровые гвоздики, но это были цветы. Мерзкая тварь держала их дома, хотя на всем свете цветов достойна была лишь одна женщина, после смерти которой... Ни одна другая уже вообще не имела подобных прав. Это напоминало психоз. Но именно вид цветов в доме Хаканова вызвал мне новую удушающую волну бешенства. Я уже приподнял пистолет, чтобы садить очередь ей в голову, как вдруг заметил, что рука ее, скребя ногтями по ламинатному полу, тянется к предмету, который, вероятно, лежал на столике рядом с вазой, а сейчас отлетел в сторону. Черный брелок с большой, слегка притопленной кнопкой красного цвета, был мне незнаком но я сразу понял, что это именно тревожная сигнализация. И жена Хаканова не просто спасалась. Она хотела добежать до красной кнопки и нажать ее, пусть даже в последний момент. Мне повезло. Услышав выстрелы, она не нажала кнопку сразу, а побежала узнать, что произошло с мужем. Я хотел растоптать эту кнопку, но потом подумал, что, возможно, у радиобрелока существует постоянно отслеживающая связь с базой, и в случае ее отключения сработает вызов поэтому осторожно поднял его с пола и сунул себе в карман. Жена Хаканова перевернулась и снизу вверх смотрела на меня. В темных глазах ее полных сжигающей ненависти не было даже капли удивления. И я подумал, что был прав, действительно все спланировала именно она, и, будучи умной, в отличие от самонадеянного мужа, подсознательно предчувствовала нечто подобное. Им, конечно, стоило не только разорить, но и убить меня. Возможности расплаты они не принимали всерьез, в этом крылась их ошибка. Мгновенно я сообразил, что повезло мне действительно невероятно. Судя по всему, Хаканов скрыл от жены непредвиденные устранения Решетова, поэтому и принял меня, тихо не позвав ее, хотя прежде она всегда участвовала во всех его переговорах. Вероятно, мне только казалось, будто я стоял полчаса, наблюдая конвульсии Хаканова, а на деле после выстрелов прошло несколько секунд которых хватило ровно на то, чтобы его жена поднялась с дивана и заглянула в кабинет. Она была жива и, кажется, не собиралась умирать. «Лилю, не трогай!» — натужно прохрипела она, с трудом выталкивая слова вместе со сгустами крови. «Раньше надо было думать», — с остановкой ответил я. А Хакановская жена продолжала хрипеть и сипеть, словно какой-нибудь неумышляемый Распутин. Кровь пульсировала на ее губах, и мне хотелось разрядить остаток патронов в это мерзкое лицо, стрелять до тех пор, пока от него останется лишь кровавое месиво с белыми обломками костей. Но я сдержался. Выстрелил точно, я уже научился управляться с пистолетом, и всего один раз. Выгнувшись и дернувшись, она, наконец, затихла в луже воды, смешанной с кровью. Я с наслаждением плюнул в ее мертвое лицо, затем утер рукавом вспотевший лоб. Пора было добивать Хаканова.